Лёшка завинчивал крышку с остатками драгоценного табачка и снова порадовался, что не намокла махра. «Ах, ты немец-подлец! Да чего же ты аккуратный!» Шорохов дергал его за рубаху и шептал, шипел. «Занькай! Раздашь все, банку «Банку-то спрячь! Спрячь!» — суетился и Финифатьев. «На всех не хватит, а о на цигаречку, на закруточку!»